Миф двадцатый. Я жду идеального момента. Мой ребенок немножко подрастет, и тогда я открою свое дело. У меня нет стартового капитала. Когда появится, сразу начну. Меня сейчас никто не поддерживает. Вот будет помощь от близких, тогда и запущу свой проект. Такие фразы я частенько встречаю в переписке со студентами, в комментариях к моим постам в соцсетях и при личном общении. Заметили, что люди ждут идеального момента и оправдываются, чтобы ничего не делать. В сознании у многих так и сидит мысль, что нужно терпеливо ждать, пока все звезды на небе сойдутся в один ровный ряд. Но это случается крайне редко, и мечтатели за всю жизнь так и не развивают творческие проекты. Все ждут, ждут и ждут. Куда приводит ожидание чуда? к полному отсутствию результатов. Мы откладываем свои цели в долгий ящик, отказываемся даже от крошечных шагов в сторону результата. Ждем идеального момента, чтобы начать движение к своей мечте. Но остаемся в вечном зале ожидания. Но идеальный момент не наступит никогда. И более того, нам только кажется, что изобилие ресурсов принесет мотивацию. На деле никто И никогда не достигал успеха в идеальных условиях. Вся жизнь — это борьба с трудностями и естественный отбор. Да, даже в мире коммерческого творчества. Все, кто чего-то добился, развивались вопреки жизненным невзгодам. И это мотивировало их на подвиги. Чтобы взять свое, нам нужно препятствие. Иначе нашему мозгу не интересно решать такие задачки. Три способа выйти из зала ожидания, хлопнув дверью. Даже когда ситуация хуже некуда, и вас завалила лавина ненавистной рутины и быта, можно найти способы, которые помогут избавиться от вечного ожидания идеального момента. Первый. Выделите время во что бы то ни стало. 15 минут в день. Это время можно найти, даже если вы одной рукой делаете отчет для начальства, а другой жонглируете пятью детьми и бурной семейной жизнью. В эти 15 минут сконцентрируйтесь. Занимайтесь своим делом целенаправленно и планомерно. Пускай это будет лишь крупица в самосвале с рисом, но это первый важный шаг и первые результаты. Второе. Составьте понятный и четкий план. Важно понимать по пунктам всю стратегию. Пропишите план и используйте время эффективно. Вы удивитесь, насколько плодотворно вы можете провести 15-20 минут своего дня. И самое главное, увидите первые бонусы такого движения по строго намеченному плану. Когда вы планируете, задумайтесь, чего вы хотите, какими способами будете развивать свой творческий проект. Как будете монетизировать его? После того, как порядок действий выбран, можно приступать. Если вы знаете, зачем, как и когда работать, вы неизбежно придете к успеху. Но если не получается добиться цели, разберитесь, где прячется проблема и что вам мешает. Третье. Определите препятствия. Небольшой инсайт. 98% случаев когда люди не могут заработать на своем творчестве. Это результат воздействия мифов, описанных в этой книге. Вы можете проанализировать, что конкретно вас беспокоит, и познакомиться с соответствующей главой. Нет поддержки? Нет стартового капитала? Не хватает времени? Просто знакомьтесь с примерами и вдохновляйтесь. Побеждайте стереотипы, ведь у них есть власть – только пока вы сами в них верите. Когда вы увидите, что преграждает ваш выход на сцену коммерческого творчества, будет проще разобрать завалы и засиять в полную силу. Да, в жизни редко бывает, чтобы сошлись хотя бы три идеальных условия. И родные на руках носят, хвалят за все, и денег, хоть купайся в них, как дядя Скрудж. И времени, целый день свободный. Даже звучит забавно, а не реалистично Для прогресса всем нам необходим дефицит в чем-то. Мы стремимся улучшить свою жизнь всеми силами и добиваемся желаемого. Если бы у нас уже все было, и поддержка, и деньги, и время, нам было бы не к чему стремиться. Скорее всего, было бы просто лень. Но с идеальными условиями существует еще один подводный камень. Даже если они есть... Необходимо быть готовым воспользоваться этим преимуществом. Но без понимания особенностей своего творческого продукта или услуги, без анализа и плана, можно упустить возможность и так ничего и не добиться. Обратимся к истории. Какие испытания подбрасывала жизнь бойцам креативного фронта, чтобы превратить их в известных и уважаемых по всему миру людей? Фрида Калло. Будучи подростком, Фрида попала в аварию и повредила спину. Вылечиться она так и не смогла. А в детстве еще и болела полиэмилитом. Ее нога была деформирована. Казалось бы, что могла сказать Фрида на тот момент? «У меня в жизни столько бед, когда мне заниматься живописью». Но ей удалось добиться ошеломляющих успехов и стать одной из самых знаменитых мексиканских художниц. «И вот еще что!» Одни из ее самых известных работ — «Автопортреты в инвалидном кресле». Фрида не только приступила через сложности в жизни, она использовала их в своем творчестве. Людвиг ван Бетховен. Представьте, композитор пишет удивительную музыку, живет этим и дышит. И тут, в 26 лет, у него начинает пропадать слух. Казалось бы, все. Что тут можно придумать? «Как может глухой композитор писать музыку?» Бетховен мог бы спокойно сказать что-то в духе «Сейчас сделаю перерыв, отправлюсь ко врачам, вылечусь, а когда восстановят слух, тогда и буду дальше сочинять музыку». Но снова все вышло не так. Большая часть самых известных творений Бетховен написал, будучи уже абсолютно глухим. Стивен Уильям Хокинг. «Удивительный человек» видевший в науке настоящую красоту и искусство. Он рьяно желал, чтобы как можно больше людей поняли и полюбили физику. Поэтому стал одним из самых крупных популяризаторов науки в истории. Вы наверняка слышали, что Хокинг был тяжело болен практически всю свою жизнь. У него была редкая форма заболевания, моторного нейрона. Чтобы вы понимали, эта болезнь постепенно парализует человека. Звучит как приговор. «Так как же можно заниматься наукой в таком состоянии?» Хокингу впору было бы сказать, «Сейчас не тот момент, чтобы заниматься наукой, надо взяться за здоровье». Он потерял не только способность двигаться, но и говорить. Но это его не остановило. Физик стал общаться с помощью синтезатора речи, которым управлял сперва с помощью ручного переключателя, а позже используя мышцу щеки. Представляете, Мы с вами жалуемся, что устаем, работая по 8 часов в день. А человек писал книги по квантовой физике с помощью мышцы, щеки. Если это не заставляет встряхнуться, тогда что? Бойкие студенты. Все, кого я знаю, добились успеха вопреки трудностям. Ни у кого из моих учеников не было идеальных условий для развития. Они не ждали, что на них снизойдет небесная благодать и фортуна подмигнет им. На деле у каждого есть свои препятствия и помощники, которые составляют общую картину. Например, кого-то больше поддерживают близкие, у другого есть время на творчество, а у третьего — стартовый капитал. Я направляю учеников, чтобы они могли по максимуму использовать те благоприятные факторы, которыми обладают, и благодаря которым смогут преодолевать препятствия. К примеру, многие студенты выкраивают время для занятий творчеством, стараются идти к цели, пусть и маленькими шагами. Главное на начальном этапе — это не скорость. Главное — двигаться к успеху с умом, понимать, что вы делаете и зачем, для кого и какими способами. Когда вы видите алгоритм монетизации творчества и учитесь использовать его, Ваше время пройдет с максимальной пользой и приведет к наилучшим результатам сложившейся ситуации. Но если действовать на наобум, то никакие деньги, время или поддержка близких не принесут плодов. Я видела десятки разных портфолио, на создание которых люди потратили уйму времени. Но они не стали вникать в текущие тренды и анализ рынка. И в результате море времени утекло в никуда». Сожмите штурвал в вашей жизни и введите свой корабль по четкому капитанскому курсу. Даже в самый чудовищный шторм отыщите 15 минут на свое любимое дело. Потом это время увеличится до 30 минут, а позже вырастет до 3-4 часов и более. Как это было у меня? Да, я тоже могла ждать идеального момента и ждала бы до сих пор если бы жизненная ситуация не подтолкнула меня к решению уйти из офиса. А толчком стало мое отчаяние. Я была так сильно недовольна той своей жизнью, тем ритмом и режимом, тисками, сжимавшими меня, что терпеть все это уже не могла. Не могла больше терпеть офисный быт. Он угнетал и ограничивал по всем направлениям, о которых я мечтала. Поймите, я не против офиса в принципе. Да и не считаю офисную жизнь рабством. Многие люди могут плодотворно работать, лишь находясь в офисе, и это нормально. Я не призываю всех срочно уволиться. Просто конкретно для меня такой жизненный ритм не подходил. Я не могла путешествовать, когда и куда захочу, или зарабатывать больше установленного оклада. Если бы я не была так требовательна, возможно, до сих пор бы ждала идеального момента. Ведь без желания улучшить свою жизнь мотивация заходит в гости редко. Уже позднее я осознала, что не обязательно следовать моему примеру. Не нужно все бросать и уходить с головой в проект. Особенно если сильны неуверенность и страх перед провалом. Можно начать с тех самых 15 минут в день. Но только если вы знаете, что нужно делать и в каком порядке. Если бы у меня была машина времени, то я бы вернулась в прошлое и подарила самой себе готовый алгоритм монетизации творчества. Тогда я бы смогла прийти в новую профессию более мягко, без резких увольнений и стресса. Но все сложилось, как сложилось. И моим двигателем было именно отчаяние и яростное желание изменить жизнь к лучшему. Я нашла столько узких и редких знаний про заработок на креативе именно потому, что меня вело неистовое желание забраться туда, где дышится свободнее. Кто знает, стала бы я искать сама всю эту информацию, если бы не достигла своего дна. Сегодня я не чувствую никакого отчаяния. Я четко вижу цели и ощущаю себя счастливой. Упражнение. Составьте список всех идеальных обстоятельств, которые подтолкнут вас активно заниматься своим креативным проектом. Можете начинать фразу со слов: "Если бы у меня", а заканчивать конкретными действиями. Например: "Если бы у меня было больше времени, я бы больше рисовал в определенном стиле". Или Если бы у меня было больше денег, я бы прошел обучение вот у этого эксперта и повысил средний чек на свои услуги. Если бы у меня был помощник, я бы поручил ему разработать контент-план на несколько месяцев вперед. Посмотрите на этот список. В нем отражены не только ваши желания, но и целенаправленные шаги. А это значит, вы не просто бесплодно мечтаете, а отлично представляете, что нужно вашему бизнесу, какие факторы действительно реально изменить в ближайшие недели, а с какими придется смириться, пусть и на какое-то время. Идеальный момент сегодня.